Запись 187. Поиски. Ванюшу все еще ищут с собаками. Боря все время порывается помочь, а я так устал притворяться, будто я хочу, чтобы они нашли Ванечку. Я знаю, что он жив, и знаю, что он там, и почти уверен, что никто его не найдет. Во всяком случае, до момента, когда на незнакомой мне еще планете, в странном месте, пострадавшем от войны, загорятся все экраны. Как дела, космос? Сколько же собирается добровольцев. отовсюду, как говорят, только и слышно, что пропал турачок из санатория, и всем его жаль. Ванечка, наверное, очень рад. Он любит собак, а в лесу их сейчас так много, красивых, статных собак с черными, холодными носами.